Глава 18. Суббота. 12 августа. 17.00. 18.00. Шифрованное сообщение, которое кинолог передала через радиооператора Эйдриану Моррису, означало, что полицейская собака распознала в означенном объекте взрывное устройство. Моррис сообщил об этом начальнику матча, который, в свою очередь, поставил в известность «Оскара-1». Тот проинформировал оперативного дежурного взрывотехников в Фолкстоуне и отправил им по электронике фотографию камеры, сделанную системой видеонаблюдения стадиона. Взрывотехники, которым в обычных условиях требуется час 10 чтобы с мигалкой добраться в Брайтон, Проведут первичный анализ снимка по алгоритму Национальной службы безопасности и определят площадь эвакуации. Меньше чем через минуту у кундерта зазвонил телефон. На связь вышел оперативный дежурный взрывотехников. «Сэр, объект сравнительно небольшой. Сейчас в аэропорту Гатуик проходит учение оперативной группы, и мы отправили ее к вам». «Прибудут через полчаса. Просим вас немедленно расчистить вокруг объекта минимум 50 метров. Лучше 100, но с учетом вашей ситуации достаточно 50. кундерт передал информацию Моррису и всем присутствующим в центре управления. 100 метров означало бы полную эвакуацию стадиона» и все прелести сдерживания паникующей толпы. Еще одна потенциальная опасность, о которой не следовало забывать, возможное наличие дополнительных взрывных устройств в местах сбора людей. Классическая тактика террористов. Если эвакуировать только южную трибуну, где лежит камера, и частично восточную и западную, можно безопасно собрать болельщиков и незамедлительно вывести их за пределы стадиона. Но если эвакуировать в радиусе 100 метров, придется просто отправить всех по домам, а значит переносить матч, сошлись на незамедлительной частичной эвакуации, если повезет и тревога ложная, Есть хоть и маленькая вероятность того, что игра продолжится. Кундерт сообщил о своем решении Оскару-1. Кит Элис немедленно отправил наряд дорожной полиции навстречу саперам туда, где наша шоссе а 23 начинается съезд к аэропорту Гатуик, чтобы с помощью полицейского эскорта ускорить их передвижение». Не успел он опустить рацию, как завибрировал телефон. Звонил Рой Грейс. Познакомились они давным-давно, почти 20 лет назад. Элис тогда был сержантом в полицейском участке на Джон-стрит, а Рой Грейс простым стажером. «Что слышно про Амекс-кит?» «Я здесь с сыном. Им мне нравится камера». Взрывотехники уже выехали. Рой повернулся к Бруно и подумал, «Нужно вывести тебя отсюда. Срочно!»